7. Техническая поддержка оператора 194 закончил шифрование введенных в последние полчаса данных и последовательно запустил три программы очистки журналов действий. Пальцы хемослуги Владимира Савина извлекли из инфразъема тонкую пластинку накопителя, тут же переломив ее пополам. Скрытые объективы камер безопасности зафиксировали, как Савин поднялся из кресла и, пройдя в кухонный блок, бросил обломки в утилизатор пищевых отходов. В обычных условиях это само по себе насторожило бы операторов наблюдения. Сейчас же исполнительные сотрудники наблюдали на мониторах, генерируемые сторонним искусственным интеллектом видеопотоком в основе которого лежали 6 секунд реальной картинки, сделанной в момент выхода из студии Максима Перепелкина. Настоящие события, происходящие в помещении, и исправно записанные на объемные физические накопители внутри самих камер, отсмотрят полчаса спустя, когда изменить что-то будет уже невозможно. На этих записях Владимир ставит на стол свой рюкзак, с которым приходил на работу и за дня в день. Открывает его и чрезвычайно бережно выкладывает совершенно обычные, на первый взгляд, предметы. Журнал сканвордов, две пишущие ручки, два термоса, шоколадка и перетянутый упаковочным жгутом пакет двухцветного зефира. Сканеры охраны все это отобразили и опознали при его подходе к зданию, не зафиксировав ничего запрещенного, отметив лишь то, что емкости заполнены всего на 60 и 45%. Обычно в этих термосах, большом и маленьком, Владимир Савин приносил с собой приготовленную супругой горячую еду и домашний компот из сухофруктов. Аккуратно выставив содержимое на стол, Руки савина оторвали лямки рюкзака и извлекли из них неопознанные тонкие гибкие трубки. На следующих нескольких минутах видеозаписи Хэм слуга перелил из большой емкости в маленькую часть содержимого, извлек из пишущих ручек стержни и вставив их в одну из гибких трубок, погрузил ее концы в термосы. Буллавкой галстука снял с журнала сканвордов, невесомую тонкую пленку и погрузил ее в большую емкость. Бережно развернув упаковку, утрамбовал то, что выглядело как зефир, в горловину большого термоса. Зафиксировав всю получившуюся конструкцию с помощью упаковочного жгута, уложил за терминал с оператором 194. После чего Савин, спокойно миновав все контрольные точки, Вышел из здания и, сев в личный автомобиль АЗЛК-3161, выпал из объективов. Владимир Савин был Хэмом, одним из личных слуг Хэмона. Слуг своих Хэмон выбирал тщательно, предлагая договор безоговорочного подчинения людям, оказывшимся в довольно непростых обстоятельствах. Выглядевшему на 30 с хвостиком Севину на самом деле было 74. У Владимира, парализованного ниже пояса после ранения во время восстания в Афганистане в 1984, перспектив было маловато. Либо сутками пялится в старенький телевизор либо в переход за милостыней. Юная красавица Соня, проводившая в армию полного сил мужчину и получив на сдачу калеку, не бросила загнивать безродного воспитанника детдома в госпитале, а перевезя к себе в квартиру, полученную по распределению, окружила заботой. Зарплата молодой учительницы была более чем скромной а устроиться еще и на полставке уборщицей Владимир ей запретил. Пока она была на работе, мужчина вырезал детали для участников кружка авиамоделистов, за что те исправно снабжали его небогатыми продуктовыми наборами. Очень выручали Сонины родители, поставляя продукты с приусадебного хозяйства. Только вот после каждого такого визита теща с тестем, жена долго сидела в ванной, Заглушая плач текущей водой. А Владимир делал вид, что не слышит их увещеваний к ней о том, что «Мужик-то у тебя бесперспективный». А каждую ночь теплым котенком пристроившийся на груди Соня, крепко оплетавшая руками своего мужчину, в который раз отодвигала его от петли. «Вот только спать вместе!» Никогда не способна заменить, заниматься любовью. Через полгода ада, в котором неспособный исполнить супружеский долг Владимир, дошел до края. Однажды утром они проснулись от запаха свежесваренного кофе. Недоумевающая Соня, выйдя на кухню, взвизгнула и бросилась обратно, прячась за спину мужа и крича, что у них в доме незнакомый мужчина. Владимир перебросил свое непослушное тело в коляску, схватил отвертку и приготовился защищать молодую женщину. Телефона у них не было. Вся надежда на то, что соседи, заслышав крик жены, вызовут наряд. Ничего не происходило. С кухни доносились только звуки расставляемой посуды и усиливающийся аромат жареного мяса. Сомнений не оставалось. К ним в дом забрался психически больной человек. Приказав жене тихо выбираться из квартиры и бежать куда следует, Владимир, сжимая отвертку, выкатился на кухню. А секунду спустя за его спиной возникла и Соня, потрясенно сообщив, что дверь исчезла и из квартиры не выйти. А потом заговорил уютно устроившийся за столом незнакомец. То, что он говорил и предлагал, не укладывалось у них в голове. Впрочем, представившийся Хеменом, мужчина был не только крайне убедителен и осведомлен обо всех деталях жизни молодых супругов. Превращаясь то в корносову мальчишку, то в дородную даму, он сервировал стол и говорил, а Владимир с Соней словно два каменных изваяния «Внимали!». Закончив, он разложил по тарелкам нежнейшую телятину. Водрузил по центру стола большую миску картофеля и, пододвинув супругам по блюдцу салата с зеленым яблоком, пригласил их присоединиться к завтраку. С аппетитом откушав и непринужденно продолжая болтыть, Хэммон, пообещав явиться завтра в это же время за ответом, вышел. Замок в появившейся двери закрылся сам собой. Некоторое время они сидели молча, смотря на еду, к которой не прикоснулись. А потом Соня, рывком опустившись на колени, прижалась к парализованному мужу и беззвучно заплакала. На следующее утро, проведшие бессонную ночь в ожидании, супруги косились и не решались войти в кухню. Ровно в семь утра в дверь позвонили. Соня впустила Хэммена, и тот, не говоря ни слова, выставил на стол два флакона тёмного кварца и синее удостоверение. «Ты выходишь на службу через пять дней, Владимир», сказал он уже из дверного проёма. «Соня, всех благ». Через 10 секунд после того, как закрылась входная дверь, супруги, символически сдвинув откупоренные флаконы, до последней капли выпили их содержимое. Через час Владимир понял, что чувствует в ногах, которые уже привыкли восприниматься как неживой придаток себя самого покалывания. Сутки спустя он твердо и радостно стоял на ногах. Их супружескому счастью не было предела. Так Владимир и Соня стали хэмами или личными слугами Хэмона. Хем это слуга на языке моей давно сгинувшей родины», – говорил он им накануне. «Однако это не означает, что в ваших обязанностях подавать мне тапочки или варить кофе. Хэм – это тот, кто живет своей собственной жизнью, своим умом, и при этом почитает своего господина за те блага, что тот сулит и дает своему слуге. Куда бы я ни направился, вы всегда будете при мне, если захотите». Если захотите, будете жить столько же, сколько и я сам. Не оставляя при этом меня ни в горести, ни в миг славы. Мне нужны те, кому я могу доверять свои дела и стремлюсь я к тому, чтобы окружали меня только отобранные мной самим люди. Владимир, ты получишь должность сборщика на моем предприятии, и если захочешь, соответствующее образование с неограниченными перспективами развития. Соня, ты послужишь мне тем, что будешь почитать мужа своего. Будет смена личности после того, как не станет твоих родителей. И через каждые 25 лет потом, раз в 50 лет, переезд в другой город, где есть мое представительство. А если мы захотим перестать быть вашими слугами? Облизав пересохшие губы, спросил Владимир. Что тогда? «Мы расторгнем договор, вы забудете все связанное со мной и проживете столько, сколько вам отмерено кармой». Мягко улыбнувшись, Хемен прибавил, «Разумеется, ты останешься полностью здоровым человеком. Паралич с расторжением договора не вернятся». В условленный срок в мае 1986-го Владимир вышел на службу в закрытые вм где вот уже более 20 лет выпускали домашние компьютеры «Аметист». Четвертое поколение изобретения Горохова, несмотря на название, все еще не стало предметом повседневного обихода, а использовалось по-прежнему научниками, сотрудниками оборонных и промышленных предприятий. Сорок лет спустя, освоивший новый ряд профессий и следующий за своим господином, Владимир остался верным и ценным его сотрудником. Тем невероятнее было сегодняшнее предательство, которое сам Хэмон считал невозможным. После инициации Хем получал ряд ментальных блоков при преднамеренной мысли о том, чтобы действием или бездействием Причинить вред господину, Хэм впал бы в кому. А это означало следующее. Либо враг нашел способ взломать ментальный конструкт, либо телом Владимира Савина управляет кто-то другой. То, что это мог быть двойник, исключалось сразу. Подверженный маниакальной педантичности в отношении своих слуг, Хэмен всегда знал, как далеко находится от него тот, или иной слуга, и жив ли он? Едва под чернильными сводами чертога Солнца отзвучало последнее слово из произнесенного Хэменом предвидения, Сокар немедленно погрузил здание в стазис, поставив на паузу все физические и биолого процессы. Монту шагнул в сторону, одновременно преображаясь из веселого толстячка в стальную широкоплечую фигуру и проваливаясь в текстуру пола. Шаг его закончился в студии 14, на минус 20 этаже. В следующую долю мгновения он, безошибочно вычленив источник угрозы в помещении, переместился к устройству, оставленному за терминалом 194 -го. Следующий шаг выбросил его вместе с устройством на глубине 5000 метров посреди Гренландского моря, где Монту отшвырнул от себя опасный предмет и снова ушел в портал. Прыжки по экстренным реперным точкам требовали колоссального количества энергии, и стальная фигура по возвращении в чертоги обессиленно опустилась на пол. В это же мгновение стены и потолок снова обрели прозрачность и послеобеденное солнце залило площадку живительным светом. В это время Хэммон уже отсмотрел весь плот снятый всеми видеокамерами материал с действиями Владимира Савина и переместился прямо к своему слугу. Смотрящий на мир глазами Владимира Савина был разочарован. Штатная операция прикрытия провалилась. Он понял это потому, как натянулась и задрожала невидимая нить, связывающая тело Владимира с его хозяином. Химическая бомба, которая должна была выжечь все нутро студии 14 и подарить ему еще несколько десятков минут, очевидно не сработала. Почему – уже неважно. Теперь придется заметать следы еще более грязным способом. В этом деле вообще многое шло не по плану. С самого начала, в момент захвата тела Савина, он сразу же напоролся на непреодолимый блок, защищавший память и личность носителя. Они, разумеется, не сомневались в наличии защиты – но и предположить не могли, что она окажется настолько непрошибаемой. К тому же сам Савин постоянно пытался вернуть контроль и даже иногда умудрялся вмешаться в мелкую моторику тела. Чужак так и не понял, чем он выдал себя, когда вошел в дом Савина, поприветствовал его супругу и, вымав руки, уселся напротив нее за накрытый к стол. Девушка поставила перед ним тарелку, а на дне ее глаз плескался настоящий ужас. Соня понимала, что это не ее муж, и, скорее всего, искала способ сообщить об этом Хэмену. Чужак действовал гораздо решительнее и быстрее. В один миг он пригвоздил руку женщины разделочным ножом к обеденному столу и, выпрямившись, схватил за волосы, несколько раз ударив головой об стол. Женщина с разбитым в кровь лицом упала без чувства. Чужак выдернул нож и, перевязав ей руку, связал. Достал телефон и отправил короткое цифра буквенное сообщение. Час спустя в дверь позвонили. Стоявший на пороге показал условный знак. Прошел внутрь. Активация сразу двух – Из трех имеющихся у них установок по удаленной интеграции происходило в реальных условиях впервые. Это само по себе могло выдать месторасположение базы чудовищным расходом энергии. Но противник не мог знать ни на что стоит обращать внимание, ни самого факта, что такая технология у них есть. Поставив связанной женщине систему нескольких капельниц со снотворным, захваченный чужим разумом анестезиолог из ближайшей больницы покинул дом. Его тело со следами передозировки похищенных с работы веществ и прощальную записку обнаружили на следующее утро. На то, что большая часть веществ не была найдена, никто не обратил внимания. По изначальному плану, после диверсии, чужек должен был перевести тела Савина с супругой в заранее приготовленный контейнер в порту и полностью растворить их в емкости с кислотой. Но теперь придется перейти к запасному плану. По дороге он уже отправил соответствующее сообщение. Вторая операция прикрытия уже началась. Чужак, войдя в дом Савиных, набрал длинный междугородний номер и поднес телефон к ухву. Из трубки раздался цифровой скрежет и белый шум. Тело Владимира обрушилось на пол. Чужак покинул его, не оставив следов. Владимир, обретший свободу и возвращающий контроль, протяжно застонал. Проведший четыре дня в крепости Рассудка и ежеминутно пытавшийся изгнать захватчика, он судорожно пробовал дотянуться непослушными руками до лежащего рядом телефона. В момент, когда чужек покидал его разум, Владимир успел уловить отголосок его мыслей, и то, что он узнал, было критически важно. Пространство слева изогнулось, раздвинулось выпуская в метре от него самого Хэммена. Владимир распахнул рот и смог произнести эт то -да Начал он и не успел закончить. В это мгновение, прямиком на дом Владимира Савина, что располагался на улице Яблоневой-16, упал самолет внутренних авиалиний с пятью членами экипажа, 1309ю пассажирами на борту.